Глава тридцать восьмая Когда Рош и миссис больфем пришли в ее приемную в тюрьме, она машинально сняла тяжелую шляпу и вуаль и опустилась на стул. Правда ли, что Анна умерла? Ее голос был такой же безжизненный, как только что у прокурора. «Да, и мы должны быть только довольны» и она сделала это для меня? Как странно, как удивительно странно. Это делалось и прежде, как говорит история. Рош также был измучен. Но эта женщина... Мне кажется, что вы были сказкой жизни для бедной Анны. Она не предавалась обычным мечтам с ее некрасивым лицом и квадратной фигурой. Нет сомнений, что вы были центром ее романтических запросов и неудавшегося стремления к материнству. Она считала вас совершенной и несравненной. Меня? Она вскочила и наклонилась вперед. Глаза оживились от появившегося в них чувства обиды и изумления. Что это? Что такое есть во мне, что два человека? такие, как вы и Анна, были готовы умереть ради меня. Почему я никогда не думала ни об одном смертном, кроме себя самой? Анна, вероятно, родилась с зародышем безумия в мозгу. Меня она знала всю жизнь. Она видела мою благотворительную работу на помощь неимущим, мое желание отдать им все, что я могла, мое стремление приискать им занятия. Она слышала, как я читала бессмысленные доклады в клубе «Пятница» по вопросам об обязанностях женщины перед обществом. Но она должна была знать, что это были только подробности в общем плане моей жизни и что я была самым эгоистичным существом, когда-либо дышавшим воздухом земли. Роша пожал плечами, хотя и наблюдал ее с возрастающим интересом. Зачем пытаться анализировать? Дар внушать к себе преданность, дар очарования — существующий факт, настолько же, как талант писателя или способности композитора. Им бывали одарены даже худшие мужчины и женщины. Это к вам, конечно, не относится ни в коем случае. О, нет, я не самая плохая женщина Знаете ли, что я такое? Как я себя понимаю сейчас? Я только обыденная женщина, вечно стремящаяся, чтобы все было прилично. Вот начало и конец меня самой, за исключением одного короткого заблуждения. Под влиянием ярости я дала волю тем антиобщественным инстинктам, которые глубоко заложены в каждом из нас, но проявляются только детьми. О, я один из самых законченных продуктов нашей цивилизации, так как прежде никогда не испытывала ни малейшего затруднения от этих врожденных инстинктов. И впредь они не появятся никогда. Я даже несколько улучшилась за время долгих часов одиночества в этой комнате. Но сущность моя такова. Я не изменилась. Никто из нас не может измениться. Никто. Я буду жить и умру банальной женщиной, стремящейся, чтобы все было как следует. О, теперь идемте. Вы должны отдохнуть. Вы очень устали? Да, но это прошло. Потрясения от показаний и смерть Анны встряхнули меня. Я уеду завтра же в Европу, если есть пароход. Анна все время сожалела, что не могла уехать, как сестра милосердия, на войну, но она не могла бы покинуть здесь всех, кто нуждался в ней. В малой доле я могу занять ее место. Я сильна, очень сильна». Она вдруг подошла к нему и взяла его за руку. «Покойной ночи и прощайте», — сказала она. «Сегодня я проведу ночь здесь. И прошу вас, поймите, что вы свободны». «Что это значит?» Лицо Роша походило на маску, хотя и вспыхнуло. Он схватил ее за руку, но это был только нервный порыв, и когда она высвободила свою, он бессознательно схватился за сердце, как бы боясь упасть. Это значит, что как бы долго я не прожила, я не стану вредить никому, если это будет в моей власти. Кроме того, я видела, что происходило с вами. В последнее время, хотя и не хотела допустить этого, так как решила выйти за вас замуж. Может быть, я бы и сделала так. Но ради Анны это как бы отрешило меня от самой себя, и я сделалась способной сразу увидеть себя и все, что меня касается, в истинном свете. Это тот момент, который бывает только раз в жизни. Вы больше не любите меня. А если бы и любили, я бы не могла соединить наши жизни. Не говорю уже о том, что это было бы несправедливо по отношению к вам. Я сама не хочу идти на риск разочаровать вас». Она засмеялась несколько нервно. «Мне думается, это уже случилось. Но все равно. Женитесь на девушке, подходящей по возрасту, которая будет вам другом, а не идеалом ум и сердца которого». «На глиняных ногах». «Вы взволнованы», — быстро сказал Рош, хотя сердце его стучало, и песня молодости рвалась наружу из каждой артерии. «Я оставлю вас пока». «Вы проститесь со мной сейчас». «И это мое окончательное решение». «Утром я телефонирую комику о своих намерениях». «У нас нет больше поводов для встреч». Для меня вы останетесь навсегда прекрасным и удивительным воспоминанием, так как есть что-то. Будьте уверены, я оценила его значение, что воплотило в себе романтическую иллюзию. Пусть даже это длилось только один час. Теперь прощайте еще раз и желаю вам найти действительное счастье как можно скорее». Она открыла дверь слегка толкнула его в коридор, снова затворила дверь и заперла ее. Миссис Больфем осталась одна, с давящей тяжестью на душе.